After catalog fish that loves diving. Каракатица, которая любит нырять. Повелитель тайн. Книга 1. Клон. Глава 1. Кроваво-красный. Боль. Как больно, как болит голова. Пречудливый, наполненный шёпотом сон разлетелся на осколки. Джоу Менжу открыл глаза и почувствовал жуткую головную боль, как будто его били дубиной. Нет, больше похоже на что-то острое, пронзившее насквозь високу и провернувшееся внутри несколько раз. Спотыкаясь, Чжоу Минжуй пытался подняться на ноги. Он хотел сесть и проверить голову, но даже не смог пошевелить руками и ногами. Казалось, он утратил контроль над своим телом. Может быть, я ещё не проснулся? Может быть, это кошмар о том, что я уже встал, но на самом деле я сейчас сплю, как человек, который никогда ничего подобного не испытывал. Одроу попытался сосредоточиться и избавиться от пролечшей тумана в голове. Но он не полностью отошёл от сна, и его воля была неуловима, как дым. Мысли разбегались в разные стороны, как бы он ни старался собрать их в кучку, все усилия были впустую. Откуда эта головная боль? Так много боли. Внутричерепное кровотечение? Проклятие. Неужели я умру не пожив? Проснись, проснись. Эй, кажется, уже не так больно. Ну Но то поношу ещё ворочается в голове, похоже, я больше не до сна. Мне же завтра на работу. А зачем тебе идти на работу? Это же настоящая мигрень. Конечно, возьми больничный. Не бойся барматаня начальника. Кажется, теперь и всё не так страшно, ведь я заработал выходной. После серии неприятных ощущений Джо Минжуй медленно собрал волю в кулак. Наконец он выпрямился и сел, открыл глаза и сбросил с себя остатки сна. Сперва перед его глазами всё плыло, а поле зрения залила красная дымка. Затем Джоу Минжу увидел деревянный стол, посредине лежала открытая тетрадь. Бумага была грубой желтоватой, надписи выполнены странными буквами, а тёмные чернила притягивали взгляд. Слева от тетради на краю стола находилась аккуратная стопка книг, всего 7 или 8 томов. Справа по стене змеились серо-белые трубы, к которым была присоединена лампа. А лампа была выполнена в западном стиле, по размеру в половину головы взрослого человека. Плафон лампы был сделан из прозрачного стекла, а отражатель из железа. Вот погасшая лампа и стояла чернильница, залитая красным светом. Её поверхность была покрыта нечёткими изображениями ангелов. Рядом с чернильницей, справа от тетради, лежала тёмная ручка, её перо блестело в тусклом свете луны, а колпачок спокойно стоял около латунного револьвера. Оружие револьвер. Джоминджи удивился. То, что он увидел, было так необычно и так не похоже на его собственную комнату. Нетойдя от шока, Джоминджи заметил, что стол, тетрадь, чернильница и даже револьвер покрывает красная дымка. Красный цвет ей придавал падающий из окна свет. Не осознавая этого, он поднял голову и выглянул в окно. Посреди неба, на чёрном вельвете занавесок, безмятежно висела кроваво-красная луна. Это Страх поднялся в Чо Минджуе, он вскочил, но ноги ещё не держали его, а голову покалывала болью. Он сразу потерял равновесие и свалился обратно. Его ягодицы по встречались с твёрдым деревом, а сам парень приземлился на стул. Бабах. К счастью, он не пострадал. Чо Минджую пёрся руками в стол и снова попытался подняться. Он запаниковал и решил осмотреться. Парень находился в маленькой комнате с коричневыми дверями слева и справа. На противоположной стороне стоял топчан. Между топчаном и левой дверью расположился комод с пятию шуфлядками. Скорее от комода и на высоте человеческого роста вдоль стены шла серо-белая труба. Она соединилась со странным устройством, из которого торчали шестерёнки и подшипники. Около стола в правом углу комнаты были свалены разные вещи: буржуйка, кастрюли, чугунки и другая кухонная утварь. А рядом с правой дверью стояло тремоз с зеркалом. Осмотрев комнату, Джо Минджую краем глаза заметил своё отражение. Тёмные волосы, коричневые зрачки, льняная рубашка, ничем не примечательные черты лица. Это Джо Минджую резко втянул воздух, а множество беспомощных и путаных мыслей заполнили голову. Револьвер, европейский стиль комнаты и красная луна, так непохожая на земную, всё указывало на единственное объяснение. Неужели я попала в другой мир? Челюсть Джоу Менжуй отвисла. Он рос на выпнав лбах и часто фантазировал о попадании в иной мир. Но когда Джоу сам столкнулся с этим, ему оказалось не так просто принять прироще. Похоже, это как любовь ягон к дракону. Примечание переводчика. Боязнь того, что нравится. Горько пробормотал Джоу Менжуй через пару секунд. Если бы не боль в голове и постепенно проясняющееся сознание, Он подумал бы, что ещё спит. Поспокойся. Сделав несколько вдохов, Джо Минжуй постарался унять нервное возбуждение. В этот момент, после примирения тела и разума, в его голове неожиданно всплыло воспоминание. Калейн Маретти, гражданин королевства Лоэн Северного континента, провинция АВ, город Тингон. Он совсем недавно окончил исторический факультет Университета Хой. Его отец служил сержантом в королевской армии. Его был пронесён в жертву в колониальном конфликте на южном континенте. Полученная им пенсия предоставила Клену возможность пойти в частную гимназию и заложила основу для поступления в университет. Его мать была верной последовательницей богини Вечной Ночи. Она скончалась в том же году, когда Клен поступил в университет Хой. У Клена есть старший брат и младшая сестра, которые живут все вместе в трёхкомнатной квартире. Семья была не богатой, их достаток можно описать как ниже среднего. Сейчас все расходы лежали исключительно на старшем брате, который работал в компании, занимавшейся внешней торговлей. Будучи выпускником исторического факультета Калейна, владел древними языком Фисак, который считался прародителем для всех языков северного континента, а также языком Гермес, который часто попадался в древних гробницах, на которых записывались тексты об обрядах и молитвах. Язык Гермес. В мозгу промелькнула мысль: Он приложил руку к пульсирующему боли виску и повернул голову к тетради на столе. Джоу понял, что строчка текста, написанная на желтоватой бумаге, превратилась из совершенно непонятной тарабарщины в связный текст. Медленно к нему пришло понимание. Это короткое предложение написано на языке Гермес. Написанное тёмными чернилами гласило: "Погибнут все, и даже я". Шипение. Джоу Минжуэ наполнил страх. Он инстинктивно отшатнулся, как будто пытается увеличить расстояние между собой и написанным. Парень был ещё очень слаб, поэтому чуть не упал со стула и схватился за край стола. Он ощущал движение воздуха вокруг него и почти слышал шёпот на ухо, как в страшшках, которыми его пугали в детстве. Эджоуз дразголовой, как будто всё вокруг было ненастоящим, и пришёл в себя. Он отвернулся от тетради и часто задышал. Евгепов взгляду полный на начищенный до блеска револьвер, и к нему в голову пришла мысль с их достатком, как Клейн мог позволить себе револьвер. От Джо Минджу не мог не нахмуриться. В раздумьях он заметил, что на краю стола есть половина красного отпечатка ладони. Цвет был насыщеннее, чем сияние луны и плотнее, чем дымка. Это была кровь. Коровавый отпечаток? Джо Минджу неосознанно оторвал от стола правую руку. Он опустил голову и увидел свои ладони запачканы кровью. Одновременно с этим он опять ощутил покалывание в главе. Боль ослабла, но всё ещё беспокоило его. "Я ударился головой", пробормотал Джо и развернулся к зеркалу. Подойдя на несколько шагов, он смог увидеть в зеркале свои средний рост и коричневые зрачки. "Значит, теперь я Клейн Моретти?" Джо Минжоу остановился Так как лунного света было недостаточно, чтобы всё рассмотреть, поэтому он пошёл вперёд, пока не приблизился к зеркалу на один шаг. Покрытый дымкой красновального цвета, он склонил голову и оглядел своё отражение. Зеркало показало жуткую рану на виске, её края обгорели, вокруг были потеки крови. А внутри раны Джоу увидел собственный пульсирующий мозг.